Глава 25. Раны старые, раны новые. В городе объявили осадное положение. Ни один загранотряд не вернулся с патруля. Лорд Анарика собрал срочное совещание со всеми представителями аристократии и купечества с просьбой выделить людей на защиту города. Бифальд безразлично слушал, как глава города плясал поджаренным ужом на сковородке. Понятное дело, что они будут защищать Ваабис, но вот остальные не шибко хотели отдавать свои силы задарма и клянчили привилегии в будущем за свои услуги. Бэф не клянчил. Вчера они похоронили останки Лави, Асты и Карла. При детальном рассмотрении обвалившегося дома коруса они не нашли. Его отвоевал Мур. Единственный, кто хоть как-то сохранил холодный рассудок. Он продолжал считать Кора пропавшим без вести, ведь никаких физических останков они не обнаружили, даже разорванных кусочков одежды. Семья сейчас собиралась у Мура. Никто не хотел заходить в пустой дом в Абисе, зная, что там раньше жила их мать. Они развеяли прах погибших у мраморной реки, сделав рискованную вылазку. Не хотелось сбрасывать его с крепостной стены. Найша не могла прийти в себя. Мик ходил странно притихший. Вчера напросился ему помогать. Бэф не отказывал брату. В такое время никто не хотел оставаться в одиночестве. Мур с женой Ларой хлопотали вокруг и подбадривали. С потери Лавии Бэф еще больше ощутил то одиночество, которое испытывал в детстве, когда родная мать его покинула. От того, что он потерял одну дорогую сердцу женщину, проснулась еще большая жажда отыскать ту, что, по идее, могла ее заменить. Но он врал себе. Никто не мог заменить Лавью. Бэф просто хотел разобраться в себе и думал, что если поиски закончатся удачно, то он получит ответы на свои вопросы, и жить станет легче, хотя бы какое-то время. Когда Ругня достигла апогея, Бэф ударил кулаком о стол и встал. В наступившей тишине он смотрел на лорда Анарика, точнее, в точку за его спиной. «Ротлави и Кнора Нарика предоставит гарнизону 31 бойца для защиты стены прилегающих территорий. У меня нет времени слушать, как вы делите труп этого города. Прошу извинить». Он кивнул Гарсу и покинул заседание под неодобрительное цоканье стариков. «Пусть его ненавидят, ему глубоко плевать». Оттазонов проводил Бефальта тоскливым и сочувствующим взглядом. У новоиспеченного аристократа недавно родилась дочь. Он уже был весь в сединах и жаждал другого наследника. Но в это кровавое время, к его сожалению, родилась девочка, навсегда похоронив мечту отца семейства пробиться в высшую знать. Ведь Жан так и не образумился. Снаружи Бефальта ждал Кунс. Увидев его, он выбросил недокуренную сигарету. — Как прошло? — Чего тебе? — устало спросил Бэф. «Надо поговорить». Кун кивнул в сторону дороги, и Беф приказал экипажу с лошадьми медленно двигаться следом. Прохожих в районе аристократов было немного, а те, что позволяли себе прогулки, делали это в сопровождении охраны. Нервозность в городе нарастала. Скоро к стенам должны были подойти орды монстров. Выжившие с окрестных сел хлынули в Ваабис, и сейчас на повестке стоял вопрос их распределения. Власти боялись, что уровень преступности повысится. К тому же, по слухам, комендант тюрьмы выпустил всех заключенных на свободу после нападения на гарнизон, и сейчас стража отлавливала уголовников при попытке войти в город. Бифальд знал, что не всех ловили, кто-то откупался или пробился иными способами. Месала стала еще опаснее от наводнившего ее криминального элемента. Банды вербовали новоприбывших способных магов и скалили клыки на гражданских. Пока они не знали, находится ли столица в осадном положении, у многих закономерно чесались руки прибрать то, что плохо лежит. Влияние Крижина и его компашки уродов в разы возросло. «Ты не думал написать письмо Гургу?» Кунс немного осунулся, круги под глазами выдавали усталость дяди. Но алкогольного перегара бэф не чувствовал. «А кто его доставит?» — буркнул Беф. «Скоро и вовсе закроют свободный проход, ты же знаешь». Он все еще злился на него, но где-то в глубине души понимал, что Кунс не мог предвидеть нападение монстров. «Я!» — сказал дядя. «Я все доставлю». бэф остановился и посмотрел на него внимательней. «Ты? И зачем?» «Ты же ведь знаешь, что так не вернешь ее!» «Да, но это мое решение. Просто напишите свои письма. Он имеет право знать. И попробую выбросить помощь для Ваабиса». Лорд уже отправил гонцов. «Может, там самостоятельно кого-то соберем? Нужно попытаться, Беф». Кунс откашлялся и сплюнул. «Пока они почешутся, время пройдет. А здесь почти не осталось боеспособных магов». «У меня есть несколько должников в Рилгане, пора бы им проставиться». Бефальд удивился предложению Кунца, ведь тот был не молот, а путь до Рилгана даже на лошадях занимал 5-6 дней. И неизвестно, с чем ему предстоит столкнуться в дороге, их разведка молчала, в город давно не поступало никаких сведений. «Я отправлюсь завтра», — твердо сказал Кунц. «Пойду поговорю с остальными». Он остановился и протянул Бефальту руку. «Прости, я и правда ничего не смог сделать, но дай хотя бы шанс показать, что мне не все равно». Беф посмотрел ему в глаза и видел, что Кунс лишь с виду спокоен, а сам напряжен, как натянутая струна. «Хорошо». Их ладони сомкнулись в рукопожатии. «Спасибо. Дальше я сам». Кунц ускорил шаг и поспешил покинуть помпезный район, где перемешалось все. Счастье, богатство, подлость, низость, благородство, трусость. И не было ничего цельного даже в такой час. Лишь еще больше обнажился индивидуализм и эгоистическое желание нажиться на чужом горе. Бев сел в карету и спешил поскорее покинуть этот рассадник интриг. Каждый раз, как тут бывал, он чувствовал, как что-то неуловимо липкое и душное опутывает его, заставляет думать или хотя бы мысленно допускать те компромиссы, от которых лет пять назад он бы ужаснулся. Он сохранил себя, пронеся через короткую 23-летнюю жизнь ряд принципов. Вот и сейчас, не задумываясь, он встал на защиту родного города, но понимал, что им двигало не только это. Беф жаждал мести. Временами она сжирала его изнутри и хотелось крушить все, что попадется под руку. Он уничтожит этих тварей, даже если потребуется продать подчистую семейные активы. А еще он так и видел, как сносит голову ублюдку Крижину. Сколько же дерьма вокруг. Еще и эти людишки с маслянистыми глазками, пытающиеся нажиться на смертях его родных. «Раздавлю!» — сквозь зубы прошептал Бэф, сжав кулаки до белых костяшек. В окно кареты постучали. Придя в себя, он натянул стеклянную створку вбок и увидел в седле Бруно. «Помедленней!» — приказал Бэф кучеру. Скорость сбавили, и он обратился к Голюдю. «Что у тебя?» — Бруно посмотрел в мрачное лицо купца. «Я, наверное, не вовремя. Давай в другой раз» и хотел было пришпорить лошадь. «Нет, стой!» – скомандовал Бев. «Все нормально, просто подышал одним воздухом с мразями». «Понимаю», – ухмыльнувшись, сказал Бруно, но было заметно, что голюдя беспокоит причины, из-за которой он искал Бефальта. Тяжелая полоска усталости пролегла на зеленом лице. В последнее время ему приходилось туго, Они отбивали и эвакуировали немногочисленных выживших с близлежащих сел, но все больше натыкались на абсолютно вымершие поселения. Дети, старики, женщины. У взбесившихся тварей не было морали, и они убивали всех, кто не мог за себя постоять. Радостной новостью считалось, если они находили одного-двух пострадавших, спрятавшихся в подвалах или на чердаках. Таких приходилось буквально отдирать от дверей и успокаивать, что снаружи безопасно. Тогда-то он впервые и увидел посидевшего ребенка. Тот боялся моргать, все время озирался и дергался при малейшем шорохе. Бруно, конечно, не нравилось, что люди притесняли его народ, но детей в этом не винил. Из леса все шли и шли эти бесконечные орды, поглощая все вокруг. Защитники Ваабиса уже научились отличать рядовых тупоголовых монстров, которые подчинялись лишь простейшим инстинктам и передвигались группами. Их окрестили обывателями. В отличие от внешне разнившихся обывателей, их главари или экзотики сохраняли видовую принадлежность и действовали либо сообща с менее умными товарищами, либо передвигались самостоятельными группами. Бруно уже пришлось столкнуться с огромным вуруждуком, причем днем. По сведениям Гурга, эти твари ночевали в земле, но его отряду пришлось срочно ретироваться, как только увидели вдалеке трехметрового паукообразного пересекающего поля. Из тела торчала лысая голова младенца размером с увесистую бочку. Они с холма слышали звуки игры со слюнями и переливистый детский смех. «Короче, есть две новости. В город только что прибыли хантеры». «Это хорошо?» — обрадовался Бэф. «Наверное, это лучшее, что я слышал за последнюю неделю. А что со второй?» Бруно передал ему листок бумажки. «Записка Крижена. мрачно сказал он. «Они начинают вмешиваться в порядке миссалы и совать свой нос куда не надо». Бэф развернул листок бумаги и чуть не подскочил на месте. «Что там?» — спросил Бруно. Он привык, что купец был эмоциональным, но сейчас Бефальт выглядел особенно возбужденным и перечитывал записку по несколько раз. Свернув ее в несколько квадратов, Беф захрустел пальцами. Как правило, это знак намечающейся драки. Крижин знает, где прячется сприт и предлагает сделку. «И что он хочет взамен?» Бруно не нравилось, с какой хищной улыбкой смотрел в пространство его наниматель. Лорда Гарса Анарика. Марк сидел в кровати и пялился в пустоту. Только что он вынырнул из сна, увиденного дважды. В первый раз это было в день разведки с боем и вот сейчас. Тогда он не придал этому особого значения, так как думал, что переутомление и расшатанные эмоции всколыхнули воображение. Он отчетливо помнил двухэтажный деревянный дом по соседству с лесом, ухоженный цветочный сад, беседку, выложенный камнем колодец, беременную женщину носком, касающуюся земли с широких качелей, щебет птиц и даже запахи. С ним такое впервые, но он будто обонял эту идиллию спокойствия и зелени. Все нарушилось со звуками грохота и треска. Выбежавшие защитники мужчины с посохами увели роженицу в дом. Птицы с тайкой спорхнули вверх, и Марк увидел его, грозного капури с безжизненным кальмарообразным солнцем на черном стволе. У него было четыре основных массивных корня вместо ног и большое количество придаточных, что помогали удерживать равновесие. Дерево неслось на большой скорости, и, не обращая внимания на заклинания магов, врезалась в дом с женщиной и снесло его. Марк не мог понять одного, почему оно не убило тех, кто атаковал магией. Пока строение не было разрушено до основания, Акапури не успокоился. Снова приняв вертикаль, существо убежало назад в лес, и Марк в этот момент открыл глаза. Обычно ему не запоминаются сны, Но этот был исключением. С момента нападения на Релган прошла неделя. Вчера он остался в городе и помогал раненым. квалифицированных боевых магов в столице хватало, но целителей оказалось недостаточно. Уже строились предположения, кто за этим стоит и что вообще произошло. Одной из версий стало подозрение империи Ал в попытке подорвать стабильность на молодом материке. Недавно Марк видел, как грузили в карету вещи Гейдельберга. Тот подозвал его знаком и сказал. «Тебя повезло, Гурк. Я вынужден уехать из Рилгана на время. Советую еще раз обдумать все и не делать из меня врага». «И почему Инвестига покидает столицу в такой час?» спросил его тогда Марк. «Потому что я нужен в другом месте». Закончив разговор, Гейдельберг забрался в карету и приказал кучеру трогаться. Марк смотрел, как этот неприятный дед покидает территорию кампуса и вздохнул с облегчением. Теперь можно свободнее использовать дисторты. Он уже выведал у секретаря Анны Кросс, что Гейдельберг был единственным инвестигом Академии на данный момент. Остальные находились за рубежом. Касательно причин вторжения, Марк еще находил некоторое сходство тупых монстров с теми, что он видел на ферме в лесных владениях Анарика. Морфологически нельзя было найти каких-то общих сходств, и это, как ни странно, и было той зацепкой. Неужели его семейка выпустила эту мерзость на столицу? В этом было здравое зерно. Четыре семьи давно конкурировали между собой, и сложившийся порядок мог не устраивать нынешнего главу семьи Мэтта Анарика, и он сделал первый шаг в дестабилизации дворянского паритета. Со дня на день Марк ожидал новостей о предательстве одной из семей или о новых покушениях на короля и его наследников. И вот в такой обстановке отъезжает инвестига, что может быть важнее охраны государя, Столица могла выдержать длительную осаду. Сейчас близлежащие городки были в панике. Волна монстров не прекращалась, и было нехорошее предчувствие, что Рилган рано или поздно обступят со всех сторон. Пока еще король высылал какие-то силы в поддержку форпостов, но что будет потом? И еще одна проблема. Обстоят ли также дела в родном Ваабисе? Корреспонденция по понятным причинам прервалась. Но ему не хотелось бы думать, что масштабы нашествия настолько большие, и он переживал, как там ребята. К сожалению, поступив в академию, он стал военнообязанным, и начальство никого не отпускало за пределы столицы. В противном случае это приравнивалось измене и ни к чему хорошему не вело. Он быстро умылся и отправился в столовку. На время подготовки к осаде занятия проводились в укороченном варианте и только практическая часть. Та, в свою очередь, осуществлялась на местах. Критерии хороших оценок – вылеченные травмы и спасенные жизни. С его низшей ступенью он мало что мог сделать, но планировал внедрить элементы обычной медицины, если целители перестанут справляться. Также среди жителей появились первые отряды мародеров. Они делали вылазки с целью поживиться кристаллами с погибших монстров и утварью мертвых жителей. Таких Марку и его товарищам тоже приходилось лечить, но после раненых отправляли под суд. С этим все строго. Перекусив на ходу, он перекинулся парой слов с возвращающимся с ночной смены Архангом и вышел в город минуя сад. Там он привычно встретился взглядом с мечтательной девушкой, выгуливавшей породистого гурмиса. Хозяйка и кот сидели на скамейке и провожали взглядом прохожих. «Она тут каждый день». Как-то он попытался окликнуть ее и поздоровался, но Зазнайка даже не обратила внимания. Марк прошел еще шагов 20, как услышал знакомый мужской голос. Альма потеряла слух в 7 лет, и с тех пор для нее была закрыта прелесть человеческого общения. Это принесло ей много проблем в повседневной жизни. Она мало что могла слышать и, случалось, не понимала, что ей хотят сказать люди. Приходилось объяснять голосом, что она глухая. А это не очень нравилось, так как она видела, что люди странно реагируют, растерянно смотрят или начинают смеяться. Кому может такое понравиться? Поэтому она старалась меньше открывать рот и объяснялась знаками. Альма смутно помнила мир звуков. Лишь музыка или прикосновение к играющему инструменту позволяли ей не забывать, что это такое. Родители рассказывали, что в детстве она случайно оказалась в самом центре магической драки и чудом осталась жива. Тогда-то она и потеряла способность слышать. Каждый день она приходила в парк собраться с мыслями и заодно выгулить кажика. Ее любимец тщательно охранял хозяйку. Альма очень любила пушистого гурмиса, ведь тот всегда с ней был и не обращал внимания, как она говорит. Последние дни она часто видела одного и того же парня, с виду ровесника. По зеленому значку она поняла, что тот учился на целительском факультете. Утром незнакомец проходил мимо ее скамейки и временами бросал опасающиеся взгляды на Кажика. И чего это он? Ведь котик никогда никого не обидит, только если хозяйке будет грозить опасность. Вообще Альма любила наблюдать за людьми. Бывает смотришь с балкона третьего этажа на улицу и придумываешь им всякие истории. Она любила разыгрывать так в голове разные диалоги между собеседниками. Иногда получалось очень даже смешно, особенно когда здоровенный, мускулистый кузнец разговаривал с толстым трактирщиком. Возможно, о чем-то важном, а она представляла будто это любовная сцена, и после этого задыхалась со смеху. Вот и сейчас к русоволосому красивому парню подошел мрачный мужчина лет пятидесяти. Сначала они обнялись, и Альма подумала, что, наверное, это отец, с которым он давно не виделся. У того был усталый вид. Даже отсюда она видела его залысину и красный мясистый нос. Такому лицу больше идет улыбка, а не то напряжение, что сейчас застыло». Они разговаривали минуты две и так удачно встали боком, что Альма смогла увидеть их мимику. Но загоревшееся было желание подурачиться совсем испарилось. Полулысый мужчина передал сыну пачку писем и что-то коротко сказал. Она очень скучала по людской речи, по словам, но никогда бы не хотела услышать то, что сейчас было произнесено. «Что-то настолько плохое», что заставило юношу выронить письма, опуститься на одно колено и поднести дрожащий кулак ко рту. Если бы она могла слышать, то это был бы звук падающих слез.